Какая-то женщина с объёмистым узлом в руках, крадучись, шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина, тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжилой черной паре, и все трое были в равной степени поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьёвщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших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 Мать, видимо, кого-то ждала с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимает ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленной заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах.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 «По всему видно, что это добрая душа», — заметила миссис Кретчет. «А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, чтобы ты тогда сказала?» — отвечал Боб. «Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помяни слово». «Ты слышишь, Питер?» — сказала миссис Кретчет. «А тогда», — воскликнула одна из девочек, «Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом». «Отвяжись», — ухмыльнулся Питер.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 И вдруг заметил, что в обличь духа произошла перемена. Его капюшон и мантии сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати.